Айос Николаус, Крит. Добавить остается совсем немного. Клоуверли в букс захлопнулась. Хорошее описание того, что случается с книгоиздательской фирмой, ушедшей из бизнеса. Бардак был полный. Чарльз в тюрьме. Страховщики отказываются выплатить компенсацию за здание, уничтоженное пожаром. Наши успешные авторы стремительно попрыгали с тонущего корабля что было обидно, но, в общем-то, неудивительно. Но кто станет публиковаться у издателя, который может тебя убить? Работы я, естественно, лишилась. Оставаясь дома после выписки из больницы, я с удивлением узнала, что меня объявили своего рода виновной в случившемся. Все, как я сказала вначале. Чарльз Кловер представлял собой фигуру в издательском мире, и общее убеждение было таково, что я предала его. В конечном счете он издавал многих писателей, Грэма Грина, Энтони Бёрджесса, и Мюрилла Спарк, а убил только одного, Алана Конвея, ту еще занозу в заднице. Чего ради было устраивать из его гибели такой скандал, тем более, что он все равно скоро умер бы. Слова это никто не облекал, но когда я, наконец, доковыляла, чтобы принять участие в паре литературных мероприятий, таких как конференции и книжные презентации, то уловила общее настроение. Женская премия за художественную литературу решила в итоге обойтись без моего участия в жюри. Мне очень хотелось, чтобы они увидели Чарльза таким, каким увидела его в итоге я, когда он готовился сжечь меня заживо и пнул ногой так, что переломал ребра. Скорое возвращение к работе мне не светило, настроя не было, да и зрение не восстановилось. Перемена оказалась необратимой. Я не так слепа, как бедный мистер Рочестер из Дженейр, но стоит мне немного почитать, как глаза устают, а буквы начинают расплываться. Я теперь предпочитаю аудиокниги. Вернулась к литературе девятнадцатого века и стараюсь избегать остросюжетных детективов. Живу я в городке Айос-Никалаус на Крите. Решение в конечном счете пришло само собой. В Лондоне меня ничто не удерживало, Многие из друзей от меня отвернулись, а Андреас в любом случае уезжал. Я сваляла бы дурака, не поехав с ним. И моя сестра Кэти потратила целую неделю, вбивая мне это в голову. Самое главное, я люблю его. Я поняла это, когда сидела одна на станции в Брэдфорд на Эйвене и окончательно убедилась, увидев, как рыцарь в сияющих доспехах пробирается сквозь пламя, чтобы меня спасти. Уж если на то пошло, то это ему стоило сомневаться. Я ни слова не знаю по-гречески, кухарка из меня никакая, с глазами плохо, но какой от меня прок? Я поделилась с Андреасом частью моих сомнений. В ответ он пригласил меня в греческий ресторан в Крауч-Энде, извлек кольцо с бриллиантом, которое явно было ему не по карману. Опустился на колено и сделал предложение на глазах у всех обедающих. Я пришла в ужас и согласилась, не раздумывая, только бы он снова повел себя прилично и встал. В конечном счете, кредит ему не понадобился, я продала свою квартиру и, вопреки тому, что идея не очень нравилась Андреасу, заставила его инвестировать часть моих средств в отель Полидорус, став его партнером в равных долях. Наверное, это было безумие, но после всего пережитого мне было наплевать. Дело не в том, что меня едва не убили. Все, во что я верила и чем жила, у меня вдруг отняли. Я чувствовала, что моя жизнь переворачивается так же стремительно и бесповоротно, как имя Атикуса Пюнда. Есть ли в этом смысл? Получалось, что новая моя жизнь стала анаграммой прежней, и что из нее в конечном итоге выйдет, можно узнать, только прожив ее. Со времени моего отъезда из Англии прошло два года. Полидорус не приносит пока ощутимого дохода, но гостям тут, похоже, нравится, и большую часть сезона свободных мест у нас нет, это значит, что мы движемся в правильном направлении. Отель расположен на окраине Айос Николауса, солнечного и яркого провинциального городка, где слишком много магазинов, торгующих побрякушками и сувенирами для туристов, но вполне приличного, чтобы в нем хотелось жить. Мы находимся прямо на берегу, Я никогда не устаю смотреть на воду, такую ослепительно-голубую, что Средиземное море кажется бассейном. Кухня и стойка администратора выводят на каменную террасу, где стоит около десятка столиков. Мы предлагаем завтрак, обед и ужин, которые готовим из немудреных и свежих местных продуктов. Андреас схлопочет в кухне, его кузен Янис почти ничего не делает, но у него хорошие связи. Тут это называется «висма». и он очень полезен в сношениях с местными властями. А еще есть Филиппос, Александрос, Георгис, Нел и многие другие члены семьи и друзья, которые приваливают толпой, чтобы помочь нам в течение дня, а потом засиживаются за ракией до самой ночи. Я могла бы написать об этом, и, может быть, когда-то напишу. Женщина средних лет бросает все и живет с возлюбленным греком в лоне его эксцентричной семьи, среди многочисленных кошек, соседей, поставщиков и туристов, создавая свое счастье под эгейским солнцем. Для подобной литературы существует свой сегмент, хотя, разумеется, если хочешь продать книгу, всю правду писать нельзя. Часть меня еще скучает по Крауч-Энду, и мне не хватает редакторской работы. Мы с Андреасом постоянно беспокоимся насчет денег, и это нависает над нами. Жизнь способна подорожать искусству, но обычно у нее это плохо получается. Странное дело, но английские сорочье убийства в итоге все-таки выпустили. После краха Cloverleaf некоторые наши книги перешли к другим издателям, включая права на всю серию про Атекуса Пюнда, которую, как вышло, купила фирма, где я работал раньше, Орион Букс. Там книги переиздали с новыми обложками, включая и английские сорочье убийства. К тому времени весь мир узнал о злобной шутке с именем сыщика, но это, по большому счету, не сыграло никакой роли. Шумиха вокруг настоящего убийства и суда привлекала внимание к книге, и меня ничуть не удивило увидеть ее в списке бестселлеров. Роберт Харрис поместил в «Санди Таймс» весьма благожелательную рецензию на нее. Я даже наткнулась однажды на экземпляр, когда прогуливалась по пляжу. Женщина сидела в шезлонге и читала книгу, Из задника обложки на меня смотрел Алан Конвей. При виде него у меня обуял приступ самого настоящего гнева. Я вспомнила слова Чарльза про Алана, про то, как он эгоистично и без всякой нужды испортил удовольствие миллионов людей, любивших книги про Атикуса Пюнда. Чарльз был прав. Я находилась среди пострадавших и на миг представила себе, что это я, а не Чарльз, стою на башне в Эббегрейндж Вытягиваю вперед обе руки и сталкиваю Алана с края. Я поймала себя на мысли, что вполне могла сделать это. Именно такого этот негодяй и заслуживал. Мне довелось побывать сыщиком, и вот теперь я стала убийцей. И знаете что? Эта роль пришлась мне больше по вкусу.